приемную вышел Майк и встал неподалеку, глядя то на Эдварда, то на меня. Судя по всему, Кален прав. Когда Ньютон на него смотрел, голубые глаза темнели от ненависти. Похоже, мое поведение Майка тоже не радовало. «По-моему, тебе лучше», – мрачно заметил он. «Только палец свой не показывай, ладно?» – попыталась пошутить я. «Кровь давно остановилась!» – без тени улыбки отозвался Майк. «Идешь на биологию?» – с сомнением спросил он. «Ты шутишь? Поспорим, что через пять минут я снова отключусь». «Да уж, не стоит». «А в лап уж поедешь?» – спросил Майк, окидывая свирепым взглядом Эдварда, античной статуей в задумчивости застывшего у заваленной бумагами стойки. «Конечно, поеду». В эти два слова я постаралась вложить как можно больше уверенности. «Встречаемся в десять в магазине моего отца». Майк бросил на Калина подозрительный взгляд, словно опасаясь, что тот подслушал секретную информацию. Приглашать Эдварда о, он вовсе не собирался. «Договорились. Увидимся на физкультуре». «До скорого», – отозвалась я. Майк еще раз посмотрел на меня с явной обидой, а, выйдя на крыльцо, сгорбился, словно старик. Меня тут же захлестнули волны жалости. Еще один рук его обществе. «О, физкультура!» Чуть слышно застонала я. Сейчас что-нибудь придумаем, пообещал Эдвард. Сядь на стул и сделай вид, что тебе плохо. Но это не сложно. Бледная я была всегда, а сейчас еще лоб блестел от пота. Очень, кстати. Я опустилась на скрипучий стул, прислонила голову к стене и закрыла глаза. Вдруг послышался негромский голос медсестры. Да, мистер Калин, оказывается, мисс Коб уже вернулась в приемную. «У Белла сейчас физкультура, но, мне кажется, для баскетбола она слишком слаба. Думаю, ей лучше поехать домой. Не могли бы вы написать «Освобождение»?» Голос Калина был подобно тающему меду. Представляю, как он смотрит медсестре в глаза. «Полагаю, тебе освобождение тоже понадобится, да, Эдвард?» Любезно предложила мисс Коп. «Нет, спасибо. У меня философия с мисс Гоф. «Значит, все в порядке», — подытожила медсестра. Белла, тебе лучше!» Я слабо кивнула, стараясь не переигрывать. «Сможешь дойти до стоянки или взять тебя на руки?» Эдвард повернулся к медсестре, спиной в золотистых глазах плясали бесята. «Дойду!» Медленно встала, голова больше не кружилась. Притворно улыбаясь, Калин раскрыл передо мной дверь. На улице моросило. Первый раз в жизни я радовалась дождю. Свежие прохладные капли смывали с лица липкий пот. «Спасибо», – поблагодарил я Эдварда. «Стоило попасть в медпункты ради того, чтобы пропустить физкультуру». «Не за что». Калин быстро шел к стоянке. «Поедешь со мной в субботу?» – с надеждой спросила я. «Конечно, он вряд ли согласится».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 Я только что тебя пригласила. Думаю, на этой неделе нам с тобой больше не стоит мучить старину Ньютона, а то вдруг кусаться начнет. В глазах Эдварда загорелись огоньки. Бедный Майк, пробормотала я. В голове засели слова «нам с тобой». Мне они понравились куда больше, чем хотелось бы. Вот уже стоянка. Я повернула налево к своему пикапу, но кто-то сильно дернул меня за рукав. Куда направилась? Возмущенно спросил Эдвард, крепко держа меня за руку. Домой? В полном замешательстве ответила я. Ты что, не слышала? Я обещал лично тебя отвезти. Думаешь, я позволю тебе сесть за руль в таком состоянии? В каком еще состоянии? А что будет с моим пикапом? Продолжила я неудумывать. Элис пригонит после уроков. Он поволок меня к своей машине, словно беглую корову. Попробую убежать», — притащит за шиворот. «Отпусти!» — тщетно потребовала я. Вот, наконец, и Вольва. Эдвард отпустил мою руку и подтолкнул к передней дверце. «Ты такой бесцеремонный!» Дверь открыта, Прозвучало в ответ. «Я могла прекрасно доехать сама», — продолжала ворчать я. «Дождь пошел сильнее, капюшон я не надела, так что с волос ручьем текла вода». «Садись в машину, Белла!» Твердо опустил стек... Эдвард опустил стекло и тянулся ко мне через сиденье. Я не шелохнулась. Интересно, успею я добежать до пикапа, прежде чем он меня поймает? Боюсь, что нет. «Я притащу тебя обратно», пообещал Эдвард, словно читая мои мысли. Изображая поруганное достоинство, я села в машину. По-моему, я больше напоминала мокрую кошку в скрипучих сапогах. «Вот это уже слишком!» – чопорно проговорила я. Кален не ответил. Он завел мотор, включил печку и негромкую музыку. Я решила, что не стану с ним разговаривать и обиженно надулась. Но тут я узнала музыку. Мои планы изменились. «Лунный свет? Ты знаешь Дебюси? Эдвард искренне удивился. «Не очень хорошо. Моя мама любит классику, а я знаю только те вещи, которые мне нравятся». «Я тоже люблю Дебюси», — отозвался Калин, задумчиво глядя на дождь.